глава тридцать седьмая время никого не ждет надо было все таки надеть желтое подумала сабина я сногсшибательно выгляжу в желтом сабина редфорд еще не до конца оправилась от разочарования когда обнаружила что она вовсе не единственная кому пришло в голову надеть платье под цвет нефрита большинство женщин на приеме вырядились в платье всех оттенков зеленого Однако ее ледяные канапе вызвали восторг, а зеленый коктейль оказался просто великолепен. В целом, прием имел потрясающий успех. От размышления о собственной роли в светской жизни города ее оторвал голос Фредди Гумберта. «Сабина, а где ж твоя умница дочка?» «Может, она и умница, Фредди, но, похоже, еще не научилась следить за временем. Единственное, что мы с Брэнтом пытаемся ей привить — пунктуальность. Но эту битву с Руби мы пока проигрываем». «Все равно она замечательный ребенок», — вздохнул Брэнд. «Несколько рассеянная, но замечательная». «Рассеянная», — нахмурилась Сабина. «Часы скоро пробьют полночь, скоро все закончится, она еще не появилась». «Это правда», — согласился Фредди Гумберт. «В наши дни дети не имеют привычки следовать даже самым простым инструкциям». «Держи, папа», — к ним подошел Квент с подносом, на котором стояли напитки. «Два мартини, один с оливками, другой без». Одна минералка, лед, цедра лайма и нефритовый сок без фруктов. «Я во всем виню это дьявольское изобретение телевизор», — вступила в разговор Марджери Гумберт. «Наш квент просто приклеен к нему». «Может, Хич знает, где сейчас Руби?» — растерянно проговорила Сабина. А Хитч тем временем внимательно отслеживал обстановку в помещении. «Где же ты, девять жизней, и на кого прах тебя возьми, ты сейчас работаешь?» — подумал он. Кому же это взбрело в голову, что ему удастся перехитрить спектр, обвести вокруг пальца целый отряд службы безопасности и похитить то, что сейчас считается ценнее самого золота? Темный человек подошел к стулу. Казалось, он изучает девушку. «Итак, вы мисс Редфорд, мисс Рубер Редфорд». Мужчина произносил ее имя, словно пробуя его на вкус. «Прошу прощения за некоторые неудобства. Мистер Маршалл не слишком туго вас связал?» Иногда он плохо рассчитывает свои силы, а иногда мозгов не хватает. У него оказался неожиданно добрый голос, мягкий, спокойный, временами едва слышный. «Такой теплый вечер, а здесь в башне ледяной холод». Руби посмотрела ему в глаза, но не увидела ничего. Ни зрачков, ни белков. «Глаза акулы», — подумала она, — «полная пустота». Мужчина подошел к столу, налил из кувшина воды в стакан. «Мистер маршал предлагал вам воды?» «Полагаю, что нет. А ведь говорят, что человеком нас делают воспитание и хорошие манеры. Кто мы без них? Чудовище!» Руби вспомнила о своем отце, как часто она слышала от него, что хорошие манеры отличают хорошего человека. Теперь ясно, что он сильно ошибался. «Размышления, размышления, они ведь могут далеко завести, не так ли, мисс Редфорд?» «Когда же начнутся пытки?» Этот вопрос постоянно вертелся в голове у Руби. Неизвестный поднял стакан с водой, как будто собирался произнести тост. «Вы уверены, что я не смогу вас убедить?» Руби кашлянула, попыталась загнать внутрь собственный страх и спросила. «Кто вы?» «Зачем она задала этот вопрос, девушка и сама не знала, зато она очень хорошо знала ответ. Прошу прощения, я тут разглагольствую о хороших манерах и забыла о собственных, ну, а потом подумал, что такая интеллигентная девушка, как вы, наверное, же и сама догадалась». Мужчина улыбнулся, блеснув ослепительно белыми зубами. «Меня называют граф», — мягко, почти обнадеживающе проговорил он. Но Руби почувствовала смертельный холод в груди, ее ноги и руки стали тяжелыми, словно налились свинцом. Она оказалась лицом к лицу самым жутким из всех злодеев. Возможно, только загадочный Брэдли Бейкер смог избежать смертельной хватки графа если хоть малейший шанс спастись у простой тринадцатилетней школьницы из тинфорда Она нечаянно дотронулась до брелока, по-прежнему висевшего на цепочке, прикрепленной к джинсам. Почему-то прикосновение к металлическому кружочку успокоило ее. Она непроизвольно покрутила плитки с буквами на брелоке, совершенно не догадываясь, что они сложились в слово «помогите». Хич посмотрел на часы. Маленький индикатор снова загорелся, но теперь уже красным светом. Это начинало нервировать. Брэдли Бейкер давно ушел, и от него до сих пор ни слуху, ни духу. Огромные часы на стене музейного здания громко тикали, длинные стрелки приближались к полуночи, но по-прежнему ничто не указывало на то, что ему удастся выйти на след Руби и ее похитителей. «Давайте поговорим о спектре», — предложил граф. Руби только моргнула в ответ. «Вам все равно рано или поздно придется заговорить, мисс Редфорд. Я бы хотел, чтобы вы сделали это раньше. Ожидания так утомительно вы не находите». Он улыбнулся, однако Руби снова промолчала. Граф засмеялся. «Поздновато уже держать рот на замке, не так ли? Если бы вы не были столь разговорчивы в последние несколько дней, то не оказались бы в этой, он небрежно махнул рукой, немного неприятной ситуации. Руби попыталась вспомнить последние дни, когда это она проговорилась насчет спектра. Граф покачал головой. Должен сказать, в целом вы вели себя очень осмотрительно. Вы бы никогда не узнали о том, что вы тоже замешаны, если бы не телефонный звонок вашему другу, мистеру Кру. Разговор с Кленси. Из-за одного дурацкого телефонного звонка она сидит теперь связанная в ожидании смерти. Кто тянул ее за язык? Нарушение всего одного малюсенького правила. И вот результат. Почему она не промолчала? «Значит, вы прослушивали мой телефон?» – прошептала Руби. Она была убеждена, что ее никто не заметит только потому, что она обычный ребенок. Однако настоящий шпион должен всегда помнить, что кто-нибудь может подсматривать в замочную скважину и подслушивать у входной двери. И неважно, сколько тебе лет. Правило девять. Всегда есть вероятность того, что кто-нибудь где-нибудь следит за тобой. Это вы ограбили наш дом, догадалась Руби. Вы забрали все, но оставили телефоны. Теперь многое становилось понятным, в том числе и телефонные звонки, когда им звонили и сразу вешали трубку. Просто плохие парни звонили, чтобы выяснить, кто у телефона. Граф кивнул. Ну, как вы понимаете, мебель выносил не я, а, как правило, я не поднимаю тяжестей. Он хихикнул, но Руби было не до смеха. Так это вы украли багаж моих родителей и пытались похитить мою маму. «Именно, дорогая моя. Должен признаться, что твоя мать несколько сбила меня с толку. Мы следили за ней все эти недели и думали, что именно она руководит системой безопасности музея, что она организовала встречу с тем усатым господином Швейцарии. Это нарушило наши планы, и мы не смогли проникнуть в музей и похитить Будду Хатана». Преступник сделал паузу, а затем спросил. «Вот скажи, как такая умная девочка могла совершить поступок...» который больше достоин твоих глупых родителей. Как ты это допустила? Красный огонек индикатора по-прежнему горел. Хич переключил часы в режим радара, и вполне ожидаемо он тут же выдал координаты. Сигнал шел из восточного крыла музея высокой башни. Стоит ли проверить? Нельзя, по крайней мере, пока. Не надо отвлекаться, следи за залом. Графон Висконт ходил по комнате взад-вперед. Казалось, он упивается собственной персоной. Объясни мне, наконец, почему спектр вновь решил воспользоваться услугами столь юных агентов. Руби растерялась. О чем он говорит? Какие юные агенты? Тебе ведь рассказали про того вундеркинда, экс-вундеркинда, я бы сказал. Девушка заглянула в его мертвые глаза. Неужели он говорит правду? Граф заметил ее растерянность. — А, судя по выражению твоего лица, они не стали рассказывать тебе о поразительно талантливом агенте, которым был Брэдли Бейкер. — Брэдли Бейкер? Так он разве ребенок? — выдохнул Руби. — Был ребенком много-много лет назад. Его завербовали в возрасте семи лет, и он мог бы стать лучшим агентом «Спектра». Помнится, впервые я встретился с ним, когда он был примерно одного с тобой возраста и такой талантливый. Единственный агент, которому стоило нанести ответный визит. Уж не знаю, было ли это неосторожностью с моей стороны, или он проявил мудрость, кто теперь скажет. Но в конце концов спектр его потерял. «Вы убили его», — прошептала Руби. «О, Боже мой, не я. Разве ты не слышала?» Брэдли Бейкер погиб в авиакатастрофе, его самолет разбился, врезавшись в горный хребет. Я видел это своими глазами. Самолет сгорел дотла, этого симпатичного мальчугана больше никто не видел Бедная ЛБ, она так горевала Значит, ЛБ и Беккер были в близких отношениях? На мгновение у Руби любопытство взяло верх над страхом О, более чем в близких Думаю, они искренне любили друг друга Граф произнес это с некоторым презрением Конечно, такое несчастье Так жалко, что лучший дешифровальщик «Спектр» и самый перспективный агент сгорел синим пламенем. Значит, именно поэтому Лопес запрещали непосредственно участвовать в операциях? Лопес? Ах да, Лопес. Мне были до конца уверены, чем она занимается, она слишком хорошо заметала следы. А потом мы услышали, как ты упомянул ее имя. Впрочем, для ее судьбы это же не имело никакого значения. Руби вздрогнула. Итак, Спектр все эти дни держал своего дошифровальщика в заперти. Глупо. Безопасности не существует в принципе. Лучше всегда быть готовым к опасности, чем закрывать глаза на возможность с ней столкнуться. Руби не могла не согласиться с таким утверждением. Она и сама являлась живым доказательством этих слов. А граф, между тем, продолжал. «Мой друг, мадам Эрлинг, выследила мисс Лопес в отеле «Фонтан». Надо полагать, мадам Эрлинг, это та женщина в шляпке с Валью, догадалась Руби. Ну, конечно, мы и представить не могли, что она работает на такое престижное тайное агентство. Лопес была самым рядовым агентом. Ее коллегам следовало бы хоть немного обучить ее, мужчина сделал театральную паузу. Возможно, тогда она бы сегодня сидела здесь и вместо... Ну, хотя бы вместо вас, мисс Редфорд. Граф расхохотался, а Руби задрожала всем телом. Впрочем, горные лавины — такая непредсказуемая штука. Их может вызвать любой громкий звук, взрыв динамита, например. Очень жалко. Такая умная женщина. Думаю, ее мозг был подстать моему, а меня считают гением. Руби пожала плечами. Тоже мне гений. Вы оставили ей код, который помог выйти на вас. Вам следует научиться внимательнее приглядывать за подчиненными. Граф, прищурившись, посмотрел на нее. «Не пора ли нам перейти к делу?» — сказал он. Рубя секлась и судорожно сглотнула. «Просто скажите мне, где это, и я оставлю вас в покое». «Что именно?» «Мисс Редфорд, время игр кончилось и для вас, и для меня. Мы оба знаем, о чем речь». «Ну, что у меня может быть такое, что могло вам так понадобиться?» Однако сердце Руби отчаянно забилось, слишком хорошо она помнила, Еще одно собственное правило двадцать шесть, никогда не подшучивая над шутником. Граф посмотрел на нее холодными черными глазами. «Окей», — сказала она, — «если я дам вам ключ, вы позволите мне уйти?» Преступник покачал головой. «Боюсь, все обстоит не совсем так, вернее, совсем не так. Видите ли, вы находитесь в наихудшем положении, чтобы торговаться». Во рту девушки пересохло, в то время как пот заливал ей глаза. — Говорите, — мисс Редфорд, настойчиво предложил граф, но руби молчала. Мужчина нетерпеливо топнул. От неожиданности Руби дернулась, и тяжелый локон волос упал ей на правый глаз, а заколка, ее заколка, медленно сползла и прямо на нос. Девочка затаила дыхание. — Заметил или нет? — Конечно, заметил. Граф протянул длинную холеную руку, отстегнул заколку и... В следующее мгновение стеклянная Ка оказалась у него на ладони. «Вот и хорошо», — улыбнулся он, — «сегодня никого не придется пытать. Видите, как все иногда удачно складывается. Бедная маленькая Дороти, совсем не такая умная, как вы, все-таки попала в изумрудный город, а вас теперь не спасут даже ваши замечательные рубиновые башмачки». «Неважно», — сделала слабую попытку улыбнуться Руби, — Я все равно не одета для вечернего приема. Граф посмотрел на футболку девочки с надписью «У меня неприятности». «Осмелюсь сказать, что вы правы», — он подмигнул ей. «Это утверждение вполне соответствует обстановке». «Что теперь?» — спросила Рубина, и ее голос внезапно оборвался. «Совершенно верно. Давайте продолжим. Времени на болтовню не осталось», — сказал граф. Я приготовил для вас нечто удивительное, прямо как волшебники из страны ОС. Ах, какой замечательный фильм мог бы получиться, если бы только его режиссер обладал хоть крупицей воображения. У меня там самый любимый эпизод, когда колдун переворачивает песочные часы, помните? Дороти умрет, когда весь песок вытечет. Я всегда думал, какая жалость, что никто не догадался посадить малышку Дороти внутрь этих часов». Так вся сцена выглядела бы более драматично, к тому же меньше шансов на ошибку. Но, учитывая, что это ремейк, Голливуд никогда его не экранизирует. Врубя от ужаса расширились глаза, сердце практически остановилось. «Ну-с, а теперь, красавицы, расскажу, что я вам приготовил». Граф сменил тон на шутовской, каким должно быть говорил колдун из сказки. «Когда часы пробьют половину двенадцатого, башня, в которой вы томитесь, начнет наполняться нефритовым песком, как огромные песочные часы». Руби застыла от ужаса. Ей никогда не нравилось, если песок попадал ей в волосы. Но быть погребенной заживо в песке казалось страшнее самых жутких сцен, которые они с миссис Дигби видели в телевизионных трейлерах. Но все-таки она нашла в себе силы заговорить. «Вы можете меня убить, если хотите», Но «Это никак не поможет вам пробраться мимо музейной службы безопасности, камер слежения и сигнализации. У вас нет никаких шансов подобраться к нефритовому Будде из Хатана. «Приятно, что вы так беспокоитесь обо мне. Но мы организовали красивое представление. Я приготовил добрым жителям Твинфорда маленькое развлечение, которое на некоторое время отовлечет их внимание. Отключение электричества и взрыв одновременно. Получится волнующее зрелище». А потом взрыв банки, и зелененькие доллары полетят прямо в ночное небо. И, конечно, рассвет погаснет, можно забыть обо всех этих хитроумных лазерах. Они будут казаться включенными, но, уверяю вас, проку от них не будет никакого. Граф фон Вискон достал из кармана старомодные часы на цепочке, посмотрел на них и спрятал обратно. «Однако время неумолимо бежит, и я с сожалением вынужден вас оставить». «Рад, что у нас выдалась возможность познакомиться, и право очень жаль, что больше мы не увидимся». С этими словами он удалился. Перед тем, как дверь закрылась, Руби показалось, что она услышала женский голос, очень знакомый. Она почти узнала его, но прежде чем смогла подумать, кому он принадлежит, до нее донеслась песня. «Кто это здесь поет?» — изумилась девушка. Она посмотрела вверх и увидела... На одной из полок обычный магнитофон, из которого раздавалась знакомая мелодия, которую часто насвистывал отец Руби перед тем, как отправиться спать. «Песня «Песочный человек». Девочка вздрогнула. Неужели она слышит ее в последний раз? «Руби, если будешь так думать, то точно умрешь», — подумала она.